Глава четвертая Женщины из-за занавески тут же подскочили к ней, одна усадила ее ровно, вторая поднесла стакан с водой к губам предсказательницы и пыталась ее напоить. Махайся, приемы сверши! Сердито закричала одна из помощниц Ванги. Но это было понятно и без перевода. Когда мы вышли во двор, Леонид Ильич посмотрел на меня и сказал задумчиво. Кажется, рано я тебя отпускаю. Слышал, что сказала. Двое за спиной от Бога и от Чарта. Я не новое, что это было сказано про личную охрану, как подумало Живкова. Ты от Бога, а солдатов от Чарта. Глупость же полная. Разумеется, глупость. Охотно подтвердил я. Я думаю, что речь о приемниках. Они за спиной. Вот и не терпится кому-то. Вот кто хочет стать генсеком после меня, а? Не знаю. И вот тут важно не ошибиться, ведь один от Бога, а второй даже не представляю, что это за люди. Тем более, что основной кандидат уже сам отправился недавно к Богу или к чёрту. Это прозвучало грубовато в духе черного юмора. Я не решился поддерживать подобные шутки о бывшем председателе КГБ. А еще про лечение что-то бормотало. Продолжал вспоминать Брежнев. За спиной стоит и лечит, что-то такое, да? Я кивнул неопределенно. Мне это было все понятно. Кто стоит за спиной и лечит? Но вот Леониду Ильичу я ведь этого не объясню. Чазов и Косарев что ли? Но почему за спиной? Вот это Брежнев уже не произнес вслух, а просто подумал. Ванга Духов видит. Попытался я перевести разговор в шутку. Вот и увидала вашего ангела-хранителя, который за плечом стоит и бережет здоровье генсека. Хорошо бы, если так. Вообще смазано все как-то получилось. Не понравилось мне. Ну, и сновидящие любят туману нагнать. С другой стороны, чувствую, что силы вправду будто прибавились, и сердце сейчас ровнее бьется, не покалывает больше. Ну вот видите, Леонид Левич, значит, не напрасно приехали. Поддержал я генсека, находившегося в не самом лучшем расположении духа. Ладно, Володя, поехали. И без того много времени потратили на все эти сказки. Махнул рукой Брежнев, прогоняя сомнения по поводу пророчеств и переключаясь на обычные дела. Вернувшись в Софию Леонидовна Лидич простился с дочерью Живкова, поблагодарив ее за помощь. И все-таки Люда, скажи, говорила ли Ванга что-то такое про меня, что ты побоялась переводить? На последок задал вопрос Леонид Ильич. Ты не стесняйся, скажи мне правду. Даже если она неприятная. Ничего такого, Леонид Лич, уверенно ответил Ложивково. Она сказала, что вы большой человек, и больше ничего не говорила. Только то, что я перевела никаких секретов и недомолвок. Брешлив недовольно покачал головою, не удовлетворившись ответом, но уже через минуту в его мыслях насчет Ванги ничего не мелькало. Простой человек мог бы еще долго париться, а у Генсека имелись дела и поважнее. В Москву мы вылетели в тот же день. Самолет пролетал уже над советской территорией, а я мыслями все еще находился в Болгарии. Красивая, богатая страна. На весь мир знаменитый солнечный берег, другие курорты, кстати, не хуже, неплохая промышленность, развитое сельское хозяйство. Страна вполне успешно самостоятельно, а вот в две тысячи двадцать пятом эта страна будет жить на дотации Евросоюза и собачиться с турецким меньшинством. Промышленность к тому времени просто давно распилит и продадут, а тот же самый Габровский инструментальный завод слов нет. Да что говорить, развал Советского Союза очень сильно ударил по всему соцлагерю. Проводив Леонида Леща в заречье, я отчитался перед ребенком о поездке и хотел ехать домой уже, но Леонид Ильич остановил меня. Ты не забыл, Володя, что тебе к Смертьюкову надо обнос ездить. Все сделаю, Леонид Ильич. Прям сейчас займусь этим вопросом. Смертьюков, управляющий делами Совета Министров, человек, начавший карьеру еще при Молотове. Такое ощущение, что он всегда был в управлении делами. Заместителем управляющего при Сталине, потом при Моленкове сам стал управляющим. Спокойненько работал при Крушеве, ну а теперь занимает ту же должность, но при Брежневе. Абсолютно спокойный, невозмутимый, неспешный Смертьёков совершенно не интересовался политикой, никогда не ввязывался в интриги и не был замечен, как принято писать в характеристиках. В поручищах его связях. Зато поговорим ли, что разбуди его ночью и Смертьяков тут же по памяти выдаст полный список кремлевского имущества, за кем это имущество было закреплено, в какие годы и к кому перешло. Когда я вошел в кабинет, Смертьяков положил передо мной бланк заявления. Пишите прямо при мне. В связи со служебной необходимостью прошу выделить мне квартиру, адрес Сукотузовский проспект, дом тридцать, квартира двадцать восемь. Я задумался. Адрес уж очень знакомый. Заметив мою реакцию, Смертьяков замялся, а потом спросил напрямую: Вас не смущает, что эта квартира принадлежала ранее Николаю Анисимовичу Щелокову? Очень смущает, честно признался я. Радости от скорого новоселья заметно поубавилось, но、ну, понимаю. Но наше дело исполнить распоряжение. Смертьков положил передо мной ордер на квартиру. Ремонт там уже сделали, мебель частично заменили. Посоветуйтесь со своей женой. В принципе, если будет желание вашей супруги, мебель можем заменить полностью. Тем более у вас маленькие дети, им обстановка другая нужна. Я уже распорядился, чтобы детские комнаты подготовили, но вы сами посмотрите, может быть, не понравится. Смертюков положил передо мной связку ключей. Вот здесь, от квартиры, от сейфа, от некоторых шкафов. Личные вещи покойных Щелоковых уже передали наследникам. Так что можете вступать во владение. Но вы же знаете, что за мебель и другие вещи придется потом отчитаться. — Это я прекрасно знал. Дело было в том, что вся мебель, все вещи в квартире, посуда, ложки, вилки, ковры, все, кроме личных вещей, являлось государственной собственностью. Если житель номенклатурной квартиры терял свою должность, то он должен был сдать все, что получил вместе с квартирой по описи. Стоимость испорченных или потерянных вещей высчитывалась из зарплаты. С дачами была та же самая история. Дачи у работников аппарата были только государственные. Даже те шесть соток, которыми владели простые советские граждане, были недоступны для людей, работавших во власти. В моей прошлой реальности после разрыва Союза был такой очень некрасивый случай. Бывший первый секретарь Московского горкома КПСС Горишин Виктор Васильевич после того, как он передал должность Борису Николаевичу Ельцину. Был выселен из служебной квартиры в комнату в коммуналке в центре Москвы, конечно, но все-таки с соседями и общей кухней. Пенсию он получил по тем временам хорошую — 350 рублей, но вот начавшаяся инфляция в 1992 году практически съела все накопления. Он умер в здании районного отдела социального обеспечения, куда пришел переформлять пенсию. Ходили слухи, что когда к нему пришли домой, в его комнате царила удурающая нищета: кровать с панцирной сеткой, диванчик продавленный, старый древний шкаф, стол и стул. Всё вещей было немного, в основном строгие костюмы, в одном из которых его и похоронили. После перестройки много писали о шикарной жизни партийных бонс, ожерующей на номенклатуре. но зачастую все было совершенно иначе, особенно для честных людей, не разворовавших государственное имущество. Такой человек, в чем приходил во власть, в том из нее и уходил. Прорабы перестройки, в том числе и знаменитый Гавриил Попов, шутили по этому поводу, мол, не умели жить. Поэтому у них и не было мотивации развивать экономику и добавляли. А вот если бы у них был процент с каждого внедрения или сделки, то и сами бы стали миллионерами и страну бы за собой потянули. И все-таки квартира Щелокова мне не подходит. Слишком уж яркие воспоминания о его трагедии. Как я приведу туда свою жену, недавно оправившуюся от рака? «Как я отвечу на неудобные вопросы, дочек?» Приняв такое решение, я сказал, «Михаил Сергеевич, и все-таки я хочу попросить у вас что-то другое. Может быть, есть поскромнее вариант? Квартира хорошая, но в ней было две смерти. А у меня жена после болезни, дети. Да и не почину мне такие хоромы. Ну вот куда мне пятикомнатую для четырех человек? Да еще с комнатой для домработницы». Я отодвинул заявление, положил сверху авторучку и вопросительно посмотрел на Свертьюкова. Ведь наверняка найдутся и другие кандидаты на эту жилплощадь. И что скажете по поводу вариантов попроще? Ну что ж, вы правы, Владимир Тимофеевич. Генерал Цинёв вот буквально вчера возмущался. Квартира министерская. Да он сам на неё нацелился. Пришлось отказать, так как у меня имелись другие распоряжения. Он тут шумел, ногами топал. Я ему предлагал новый Циолковский дом на улице Шучьева. Так он меня послал открытым текстом. Смертьюков обиженно вздохнул и добавил: "А достаточно хорошие квартиры в новостройке у нас имеются, но как же быть с распоряжением Леонида Ильича? Но я думаю, у Леонида Ильича есть более серьезные заботы, чем переживать о том, в каком доме я буду жить." Не скажите, не скажите, Владимир Тимофеевич, возразил Смертьевов. Он уже несколько раз интересовался, как решается ваш квартирный вопрос. Кстати, у меня есть еще одна идея. Смертьевов порылся в документах, что-то перепроверил. Вот имеется еще резервная квартира в том же доме на Кутузовском, на девятом этаже, в соседнем подъезде. Таким образом получится, что мы и пожелания Леонида Ильича выполним, а заодно и ваши про квартиру поскромнее и без трагичной истории. И даже мечту генерала Циньева осуществим. Облегченно засмеялся я. Но это мы еще посмотрим, буркнул Смертьюков, обиженный на генерала. Он открыл папку, достал из нее ордер, заполнил его. Потом снова подвинул мне заявление. Номер квартиры укажите согласно ордеру. А что, неплохо получилось, думал Смертьевов, довольный решением не меньшим моего. И волки сытые, и овцы целые. Передо мной появилась бумага. Вот это отдадите коменданту дома. С ним же сверьте все по списку, потом распишитесь в акте приема передачи. Ну, желаю счастья в новой квартире и успеха на новом месте работы. Смертьяков пожал мне руку, прощаясь. Я вышел раздраженно, подумав, что как ни стараюсь, ошила в мешке не удастся. О моем предстоящем назначении, кажется, знает уже каждый человек в Кремле. То, как вежливо начали со мной здороваться, кто раньше упор не замечал, говорит уже об очень многом. В доме на Кутузовском мне, простому полковнику, если уж говорить откровенно, жить было не по чину. И комендант, встретивший меня на вахте, это прекрасно знал. Но он был человеком тертым, иначе бы не удержался на таком месте так долго. А потому вел себя сдержанно. Мы вошли в лифт, поднялись на девятый этаж, и, открыв дверь своим ключом, комендант пригласил Кутузова. Прошу вас, Владимир Тимофеевич, проходите. Теперь это ваша квартира. Правильно сделали, чтобы поменялись с ценовым. Растягивал он гласное, что выдавало в нем Южанина. Так квартира какая-то невезучая. Там жильцы постоянно или болеют, или умирают, или их с работы увольняют. Плохая квартира. Он передал мне ключи, распахнул двери и по хозяйски вошел первым. А это отличная квартира. Это резервная жилплощадь. Здесь в основном товарищи из братских компартий останавливались. Вот товарищ родной Арсеменди из Уругвая недавно вот жил. Очень хороший человек, вежливый. Но долго никто не проживал. Так и стоит много лет пустая, но квартирка чистенькая, аккуратненькая. Ремонт вот недавно сделали. Обстановка сами видите отличная. Он говорил много, почти быстро, не мешала даже тягучесть гласных. Я усмехнулся. В двадцать пятом году из этого человека получился бы отличный риэлтор. А квартира была действительно отличной. Высокие потолки, большие окна, много света, две спальни, кабинет, большая гостиная, кухня, тоже просторная, разделенная перегородкой с окном, собственно, на кухню и столовую. Обстановка тоже достаточно приличная для этого времени. Массивная мебель, ковры на полу, красная ковровая дорожка в коридоре, на окнах портьеры, тюль, все как полагается. В горке посуда, сервизы, хрусталь. Открыл дверцу шкафа и хмыкнул: стопки полотенец, постельного белья, махровые халаты, несколько спортивных костюмов разных размеров. Вот это вот, уберите все, попросил я коменданта. Супруги вряд ли понравится спать на казённых простынях. К сожалению, не могу, ответил комендант. Здесь, знаете ли, полное казённое обеспечение. «Здесь жить и радоваться надо, и голова вашей супруги не должна ни о чем болеть. Только о семье думать и детей воспитывать. И вам не надо будет от работы отвлекаться на бытовые вопросы». Речь коменданта меня немного развлекла. Было видно, что он не просто любит свою работу, он даже гордится ею. Его последующие слова подтвердили мое предположение. «Я...» Быть должен быть устроенным, легким, и в этом состоит наша задача обеспечить руководителям все условия для жизни и работы. И мы выполняем свой долг самоотверженно. Я представил, как комендант самоотверженно пересчитывает простины или ложки с кастрюлями и едва не рассмеялся. Удержался только потому, что не хотел обидеть этого по сути хорошего человека. И все-таки извините, но я поговорю со Смертьевымом и принимать квартиру буду уже вместе с женой. Сообщил я ему без претензий, но твердо. С ней и будете сверять имущество по описи. И мне даже на это дело отвлекаться не хочется. А сейчас прощаюсь с вами, дела. и я, сунув ему в руку ключи, вышел на лестничную площадку. Посмотрев на двери лифта, я начал спускаться по лестнице. Проводить лишние пять минут в компании, не умолкающего ни на минуту коменданта во время поездки в лифте, мне не хотелось. Ну, вроде бы неплохой человек, но уж слишком его много. Между тем Николай курил возле машины. Увидев меня, он затушил сигарету и предусмотрительно открыл заднюю дверцу. Коль, но、ну、не напрягайся ты так, а. Я не жду от тебя такого рывения. Я усмехнулся, а сам уселся на место водителя. Ну и чего застыл? Давай, прыгай в салон и поехали. Владимир Тимофеевич, это ж не по инструкции. Коля был в замешательстве. Это я вас должен возить, а не наоборот. Слушай, Коля. Знаешь, половина тех инструкций можно уже задницу подтереть. Устарели давно. Некоторые еще со времен Дзержинского не менялись. А времена меняются, Николай, меняются. Впрочем, основа остается прежней. На первом месте всегда безопасность. Вы правы, товарищ полковник, ответил Николай. Я выехал на Кутузовский проспект, после свернул на МКАД. И уже выехав из столицы, заметил возле заправки вывеску. Наверное, внимание привлекло название "Подсолнух". А ниже было написано семейное столовое ивановых. Интересно проверить, как идут дела у подобных предприятий, недавно появившихся в Союзе не без моего скромного участия. Я оставил Волгу на стоянке и кивнул водителю, сказал: "Ну-ка, давай, Коля, присоединяйся". В столовой было уютно, обстановка скорее подходила для кафе. Народу было не протолкнуться, это были и водители с заправки, и дачники. В этом небольшом заведении, оказывается, продавали еду на вынос. Можно, конечно, поесть и в зале, но у людей, спешащих покинуть душную Москву, новая услуга пользовалась очень большим спросом. Мы с Николаем сели за столик и тут же рядом с нами появилась официантка. Милая девушка в синем платье в горошек с белым воротничком и короткая до середины бедра юбки. Кокетковая кружевная заколка в светлых волосах, собранных на затылке. Белый фартучек, обшит кружевом и украшен вышивкой, естественно под солнышками. Совсем молоденькая девчонка, наверное, еще двадцати нет. Тебе бы учиться в лес я с непрошенным советом, а ты тут еду разносишь, а я и учуюсь. Не смутившись, весело ответила официантка. «В институте народного хозяйства, на факультете экономика общественного питания. Я здесь родителям помогаю. Что будете заказывать?» Она протянула нам меню и извиняющимся тоном добавила. «Простите, что так тесно. Когда родители открывали столовую, не думали, что будет такой ажиотаж. А все из-за еды на вынос. Большой спрос на готовые обеды. Из добы много печем». Вот только вентиляторы не справляются, жарко очень. Ну так вынесите на улицу столики, и вопрос с местом будет решен, посоветовал я. Да из духа той тоже. На улице всякое прохладнее. Хотели, но саны пойдем станция запретила. Там столько согласований надо получить, что просто невозможно это сделать. Возле заправочной станции нельзя по технике безопасности столики выставлять. Триста метров надо, чтобы от заправки было, а у нас двести восемьдесят восемь. Приезжали и замеряли рулеткой. Всего-то из за двенадцати метров отказали. Ой, простите, заболталась. Что вам принести? Девушка взглянула на Николая и покраснела, вдруг застеснявшись. Коля, конечно, видный парень: синие глаза, светлые кудри, румяный курносый, такому гармошку в руки, фуражку с лаковым козырьком и начищенные юфтявые сапоги. Будет первый парень на деревне. Как раз такой типаж. Он нравился девушкам, но пока был не женат. Лейтенант отвзгляда девушки тоже смотрелся. Выронил меню, нагнулся подобрать его и зацепил край скатерти, потянув за собой. Я едва успел схватить графин с водой и стакан с салфетками. Так, вот что, красавица, принеси-ка нам просто бутербродов и чайку. Поспешил я разрылить неловкую ситуацию. А у нас булочки свежие, пробормотала девушка, сами печем и булки не синь. Она убежала, а я посмотрел на своего водителя, сидящего за столом с красными ушами, и усмехнулся. Ну вот и все, попал ты парень. День подходил к концу. Николай привез меня в Кратово уже к шести часам вечера. Предстоял серьезный разговор с семьей, я даже не знал, как его начать. Но оказалось, что переживал я зря. Новость о переезде вызвала бурный восторг дочек, удивление жены и возмущение тещи. Но с тещей у нас уже был разговор перед поездкой по Сибири. Квартира на Кутузовском эту придется сдать. Валентина Ивановна, вы прописаны в Серпухове. Ваши деревенские родственники уже освободили жилплощадь. В любом случае пора уже собирать вещи. С машиной я договорюсь. «Все, мать не нужна. Можно ее на помойку выкинуть на старости лет?» И она демонстративно вышла, хлопнув дверью. Закрылась в зале, включив телевизор погромче. Светлана хотела побежать за ней, но я удержал ее. «Присядь, разговор действительно серьезный. Я понимаю, ты любишь маму, и девочки ее любят, но ей придется вернуться в Серпухов. Света, завтра ты пишешь заявление на увольнение, и не возражай». Я иду на повышение, и по соображениям безопасности тебе лучше находиться дома и при детях. Валоде, я бы не хотела бросать работу и вообще не хотела бы менять что-то. Переезжать я тоже не хочу. У нас же все так хорошо, зачем? Светлана вздохнула и с сожалением оглядела кухню. И в Кратово мы давно живем, и друзья у нас тут, и знакомые. А кто тебе мешает встречаться с друзьями? Тем более, что машина есть. Сдашь на права и, пожалуйста, езди к друзьям. А у меня все равно служебная, а копейка стоит в гараже. Давай посмотришь завтра квартиру, потом поговорим. Там надо с комендантом сверить мебель по описи. Я пришлю Николая, отвезет тебя. У меня сейчас добавится учеба, заочно. Но надо будет ускориться и сдавать экстерном. Времени будет очень мало». «И все ляжет на тебя. А на Кутузовском, кстати, очень хорошая школа. Там же рядом музыкальная для Тани и спортивная для Леночки. Свет, ну так все складывается». «Ладно, посмотрим». Светлана подтолкнула дочек к выходу из кухни. «Все, пойдемте потихоньку собираться». Оглянувшись, в дверях тихо произнесла. «И все равно мне жалко нашу квартиру». Я вздохнул. «Я вздохнул». Женщины самые непонятные существа. В моем времени любая бы прыгала до потолка, появившись возможность жить в таком доме. А Светлана больше значения придает соседям, друзьям, хотя в семидесятых годах соседи ценились больше, чем стало потом, и отношения с ними были зачастую теплые и почти родственные. Утром я быстро собрался и поехал в заречье. Снова касаться темы переезда и спорить с женой и тещей не хотелось. Николай, несмотря на то, что я спустился во двор на двадцать минут раньше, уже был на месте. Коля, сейчас в Заречье, потом снова вернешься в Кратово, отвезешь Светлану на серп и молот, напишешь заявление на увольнение, потом на Кутузовский, помоги ей со смотром квартиры. Хорошо, будет сделано, Владимир Тимофеевич. Бодро ответил Николай. Он сегодня был непривычно молчалив и задумчив. Все мысли парня вертелись вокруг вчерашней официантки из семейной столовой Ивановых. Если сформулировать их покороче, то получалось примерно так: какие глаза, губки, ушки, носик, талия, ножки, попка, фигурка.